Раздел одиннадцатый. После обеда горизонт начали заволакивать тучи. Они сгущались, клубились. Воздух становился плотнее. Над самой землей носились ласточки. Пересекали вдоль и поперек взлетно-посадочную полосу аэродрома. Взмывали вверх и быстро возвращались вниз. Почти задевали маленькими грудками, шершавую бетонку. На ней пробовал ветер силу. Он налетал порывами, сдувал пыль, приглаживал рядом с бетонкой траву и мчался в степь. В тот день с утра проводились командирские полеты. На них отрабатывались более сложные задачи, которые по плечу опытным и умелым летчикам. На таких полетах проверялись некоторые рекомендации методического совета. Накануне командир полка вместе с заместителем полетной подготовки долго колдовали над плановой таблицей, еще и еще раз отбирали упражнения, которые требовали творчества в полете. Конечно, больше всего таких упражнений связано с перехватами воздушных целей. Разыгрывались самые различные варианты отражения нападения противника. Выполнявшим их роль экипажем, ставила задача во что бы то ни стало прорваться к охраняемым объектам, а перехватчикам не допустить этого. Командиры звеньев эскадрилий почувствовали особый вкус к таким полетам. Были в них и радости, и огорчения, но над всем царил творческий дух. В обычных полетах Когда летали все летчики, каждый из командиров старался вселить этот дух в подчиненных. Всю неделю стояла жаркая погода, небо плавилось в зное. Самолетные плоскости сильно нагревались, техники предупреждали летчиков, чтобы не брались голыми руками за металлическую обшивку. Зато, возвращаясь с больших высот, самолет привозил с собой прохладу. Ее хватало ненадолго поэтому техники спешили охладить на неуспевших нагреться плоскостях свои горячие ладони. Полковник Русаченко, когда полеты шли к концу, сказал Черемшину, возвратившемуся из полета. — Быть грозя, Геннадий Васильевич, к вечеру соберется. — На востоке без признаков, — сообщил заместитель. — Видимость миллион на миллион. — С запада нанесет, с юга тоже. — Впрочем, узнаем у Бога погоды. — Капитан Кричко, начальник метеослужбы, начал по телефону докладывать о разных воздушных массах и фронтах, скорости их перемещения, стараясь тем самым убедить командира, что синоптики не строят прогнозы на голом месте, догадках, а оперируют объективными показаниями. Романа Кричко летчики называли «ромашкой», но связывали это не с именем бога погоды, а с полевым цветком намекая, что синоптики часто по ним определяют, отрывая по лепестку, что выпадает на последний либо ветер, либо дождь. «Спасибо, прогноз выдали дали точный», — благодарился усмешкой Русаченко. «Посмотрите в окно. Туч на горизонте нет». Если бы командир полка мог в эту минуту заглянуть в комнатушку бюро он нашел бы повод рассмеяться. Капитан Кличко действительно посмотрел в окно и увидел поднимающиеся над аэродромом знойное марево разгоравшегося дня. Ртутный столбик наружного термометра перевалил 30 градусную отметку. Хотя капитан не был категоричен в прогнозе, но, по его словам, выходило быть грозе. И полковник Русаченко дал команду проверить стоянки самолетов, крепление техники и оборудования К концу полета в зной стал спадать. Когда аэродром опустил, появились признаки грозы. В гарнизоне тревожно зашелестели тополя. Женщины спешили забрать детей со двора домой. Отдав необходимое распоряжение, объехав на УАЗике аэродром, автопарк, другие уязвимые на случай непогоды места и убедившись, что все в порядке, Русаченко отправился домой. Надвигающиеся гроза, Внушало осознанное беспокойство. Искать его причины долго не пришлось. Предстояло большое учение. Генерал Степанцов несколько дней тому назад предупредил о нем. Пока это командирская тайна. Предстоит проверка способности действовать и принимать решения в особых условиях современного боя. Авиации отводится значительная роль будет обращено внимание на использование автоматизированных систем управления. Мыслями о предстоящем учении командир полка не имел права делиться даже со своими заместителями. Хотя многие офицеры понимали, учение должно быть. Неизвестны только его масштаб и задачи. Гроза, как предполагал Русаченко, могла отодвинуть сроки учения. Его точную дату, впрочем, не мог сообщить и генерал Степанцов. Одевшись в спортивный костюм, Михаил Кузьмич сел за просмотр накопившейся почты, журналов и газет. Основные новости он узнавал, как правило, по радио и телевизору. На этот раз мысли обучения отвлекали, не давали сосредоточиться на чтении. Полк, конечно, справится с задачами современного боя, но ситуации могут сложиться самые непредвиденные – За последние два месяца многое в полку изменилось к лучшему. Молодец, Черемшин. Горячо взялся за дело. Подтянулся летный состав. Это факт. На недавних полетах отличился старший лейтенант Веткин. С рождением сына почувствовал себя увереннее. Нормализовались отношения в семье. Вначале командир полка опасался. Участившиеся неуды за перехваты вызовут ропот, скажутся на программе боевой подготовки. Первым подал голос начальник штаба. «Товарищ полковник, так полк сорвет план боевой учебы», — подполковник Шведов показал на оценке полетных заданий. Присутствовавший при разговоре замполиции Хитцей спросил, «Если придется, Антон Никитыч, воевать по какой программе будем?» Шведов не удивился вопросу. Значит, и вы, Александр Сафронович, увлечены игрой. Пусть Черем Шин, он молод, академик, но спрост с командира, с вас в первую очередь. Спрос за что? За то, что стали лучше готовить летчиков? Вам, фронтовику, должно быть известно. Больше под обучение, меньше крови в бою? Русаченко командирским чутьем угадывал. Курс взят правильный. Каждому вылету максимальную отдачу. Летчики поняли это. Готовится с особой тщательностью. Воистину умный ученик благодарит учителя за науку, глупый, за липовую пятерку. «Ладно, не тупите стрелы», — гасил спор Русаченко, рассматривая очередную плановичку на полеты. «Будет момент...» Проверим. Все понимали, командир имеет в виду летно-тактические учения. И вот стал пророком. Тогда думал о летно-тактических учениях своего масштаба, а оказались гораздо крупнее. И если полк плохо сработает, тогда будет прав начальник штаба. Командиру из замполиту не поздоровится. Гроза разразилась ночью. Михаил Кузьмич долго не мог уснуть, а только задремал и сразу же проснулся. Вроде над крышей дома на звуки пронесся реактивный самолет. Но это яростно громыхнул гром. Михаил Кузьмич поднялся, подошел к окну. Вспышка молнии распорола небо. И снова громыхнуло с протяжным раскатом. Зашумел ливневый дождь. Молнии блистали впереди грома. Вот так же и при полете реактивного самолета. Вначале видишь его, потом приходит его турбинный голос. Михаилу Кузьмичу вспомнилась другая грозовая ночь. В июне 41 на лугу у берегов Десны. Тогда он остался на поросшем лазняком лугу вдвоем с дедом Никитой мозговым стеречь колхозный инвентарь. Мужчины призывного возраста разошлись по домам в первый же день, как узнали о войне. А деди и подростки все забыли. На страну, на народ обрушилось большое горе. Но Миша еще не мог сознавать всей его масштабности. А старый Никита, покачивая головой, подолгу курил и время от времени ронял одно слово ⁇ Беда ⁇ Ночью разыгралась гроза с сильным ветром. Он сразу разметал шалаш. Пришлось спрятаться в стогу сена с сложенным дедой Никитой. Он стоял прочно, и ветер лишь яростно расчесывал его тугие бока. Гроза над Десной была недолгой, но сильной. Утром над мокрым лугом засияло солнце, над верболозом, озерками, корчами — Некошенной травой заструился паром туман. День засветился многими красками, дышал озонной свежестью. Дед Никита, выбравшись из хоронки, посмотрел на восток, где сияло умытое ливнем солнце. Перекрестился и сказал, «Вот так, Миша, и война пройдет. Только пережить ее надо, и снова будет солнце». Будет день. С приближением фронта Миша Русаченко эвакуировался на восток, затем ушел в армию. Уснуть удалось перед рассветом. За окном все стихло, только слышно было, как большие дождевые капли скатывались с крыши, шлепались в лужи. И вдруг раздался телефонный звонок. Мария Семеновна бросилась к телефону, хотела, чтобы муж дольше поспал. Но настойчивый голос потребовал. Прошу срочно полковника Русаченко. Михаил Кузьмич уже тянул к трубке руку. И потому, как воспринял муж первые слова, как лицо из сонно-расслабленного становилось сосредоточенным и даже жестким, Мария Семеновна поняла, что-то случилось. Или... Должно случиться. Вся напружинилась, затаило дыхание. «Понял. Сейчас буду», — сказал Михаил Кузьмич и положил трубку. На какую-то минуту весь ушел в свои думы, не обращая внимания на жену. Потом вдруг спохватился, заметив ее напряженное, ждущее лицо. «Обычное дело, Маша. Начинаем учение. Через несколько минут достаточных для того, чтобы командир полка прибыл на командный пункт, в гарнизоне завыла сирена. Еще раз свет боролся с темнотой, а сон после грозовой ночи был так крепок, но металлический вой ворвался в солдатскую казарму, проник в семейные спальни, заполнил собой все жилые и нежилые помещения, вырвался за пределы военного гарнизона, достиг аэродрома, и покатился в степь. Продублированный десятками телефонных звонков, голосами посыльных солдат и радио, сигнал тревоги или, как стали ее недавно называть, сбора, был услышан всеми. По бетонным дорожкам топали десятки бегущих ног, хлопали двери подъездов и квартир, складов и оружейных комнат, распахнулись ворота автопарков. Слышались короткие, как выстрел команды, требовательные распоряжения, урчание автомобильных моторов и треск мотоциклов. Круто запущенный махаик тревоги все убыстрял и убыстрял свой бег. Уже мчались в сторону аэродрома машины, дежурные скрывали стоянки самолетов, срывая пломбы с печатями. Техники и механики снимали чехлы и заглушки, с ракетоносцев, проверяли их заправку топливом и газами, подвеску ракет. Послышался первый тяжелый вздох реактивных турбин. Потом один за другим раздались их мощные голоса. Аэродром ожил, наполнился тугим спрессованным ревом, от которого глох человеческий голос, никла трава. Старший лейтенант Баграй в числе первых Занявший боевую готовность в кабине своего самолета, испытывал нетерпеливое желание действовать. Ему казалось, что именно в эти минуты, пока он проверял показания приборов, опробовал двигатель, выполнял необходимые перед вылетом строго определенные задания, в сторону аэродрома большого города, который охранял полк, летят чужие самолеты, несущие смерть. Надо упредить их, встретить подальше от опасных рубежей связался с командным пунктом, доложил о готовности к вылету и получил приказ ждать. Когда немного улеглось напряжение первых минут, на смену их ускоренному темпу пришла размеренная деловитость. В гермошлеме с поднятым передним стеклом, в высотном костюме, прижатый к спинке сиденья парашютными лямками, Баграй начал осматриваться по сторонам. Только сейчас он уловил Пряно-душистые запахи аэродрома, омытого грозовым ливнем. Пахло пронзительной свежестью травы, скошенной по обочинам взлетно-посадочной полосы и рулевых дорожек, намоченной дождем. Хотелось расправить плечи, развести пошире руки, почувствовать силу мускулов. Интересно, какая там воздушная обстановка? Самолеты были рассредоточены по капонерам с высокой обваловкой защищавший от взрывной волны. Алексей знал, сейчас в такой же, как он, боевой готовности сидели в кабинах аркетоносцев майор Станкевич, капитан Чумаков и другие летчики эскадрильи. Неподалеку от самолета «Баграя» сидел в своей машине Веткин. Когда в автобусе ехали на аэродром, Алексей спросил, как поживает Юрий Вадимович, не разбудил ли его вой сирены. Это был первый в его жизни сигнал тревоги. Вадим показал большой палец и улыбнулся с отцовской гордостью. «Сын растет!» Алексей подумал, не пора ли и ему организовать свой тыл. Вспомнил Лесю. Как она переживала за последствия того апрельского полета. «Алеша, мне папа все рассказал, и я прошу вас, не рискуйте так», краснее сказала она ему. «Я понимаю, вы хотели пролететь, как тот летчик, который пошел тараном на врага». В больших глазах Леси плескалось открытое беспокойство. Как она точно разгадала подспудный мотив полета над курганом. Именно желание пройтись курсом фронтового летчика послужило первым толчком к полету. А потом уже пришли другие, более практические желания. «Полста первый, полста второй на старт». Вдруг раздалось в наушниках шлемофона. «Я полста второй, вас понял», — почти мгновенно ответил Алексей Баграй. Реакция у него была быстрой, он умел сразу переключать внимание и слух. Запустив двигатель, подождал, пока вырулит из соседнего капонера капитан Чумаков. И сразу, отпустив тормоза, покатил вслед за ним. С каждой сотней метров высоты в кабине становилось светлее шли в левом пелинге с курсом на юго-восток. Алексей заметил, как чуть слева позолотился горизонт с редкими, почти прозрачными малиновыми облачками. А вскоре, когда нацеленный ввысь нос истребителя пронзил первые тысячи метров, в кабину брызнули лучи солнца. На земле еще его не видели, а здесь уже начиналось утро нового дня. Полковник Русаченко, подняв пару перехватчиков, направил ее в зону ожидания. Боевая задача полка была пока что общей – прикрыть в своей зоне ответственности один из важных промышленных центров от налета бомбардировщиков противника. Но районы прорыва направления налета оставались загадкой. На командный пункт поступала информация о воздушной обстановке. Электронные лучи радиолокационных станций – Постоянно прошивали небо и не встречали препятствий. Экраны индикаторов светились мирной голубизной. Бегавшие по ним зеленоватые линии развертки лишь высвечивали облака, уходившие на север из района еще недавних газовых действий. Вот появились отметки от пары капитана Чумакова. Заняв свой район и свою высоту, перехватчики в случае появления воздушной цели первыми рванутся ей навстречу. Командир полка был весь в ожидании резких изменений в воздушной обстановке. И то, что целей не было, не успокаивало, а настораживало. В таком же состоянии находились очень многие солдаты и офицеры. Операторы в полузатемненных кабинах своих станций напрягали зрение, всматривались в экраны, готовы при первой же засечке цели данные о ней передать на командный пункт. Есть цель! Короткое сообщение, полученное радистом, а затем переданное по телефонам, в мгновение ока привело все в движение. За вертикальными планшетами засуетились тени солдат, и сразу же специальный карандаш нанес желтую засечку. Цель оказалась групповой. Операторы ее взяли на обрезах своих экранов, то есть на предельной дальности своевременно не прозевали ни секунды. И сейчас штурмом боевого управления в затемненном помещении, где находились выносные индикаторы кругового обзора, быстро рассчитывал рубеж перехвата. Оценив обстановку, полковник Русаченко поднял одно за другим два звена перехватчиков, твердо уверенный, что в первый удар противник вложит максимум своих сил, проявит все упорство для выполнения боевой задачи. Перехватчики уже в воздухе получили курс, азимут и высоту стремительно рванулись к заданным рубежам. Но тут донесся тревожный голос майора Брегвадзе Групповая разделилась. Меняет Азимут и высоту. Это сразу же стало заметно на планшете воздушной обстановки. Засечки веером пошли в разные стороны. Противник применил помехи. Экраны радиолокационных станций затянула молочная пелена, в которой растворились отметки от целей. Операторы быстро отстроились от помех, снова обнаружили цели, но короткого времени было достаточно для изменений в воздушной обстановке. Какая же из групп противника тактического назначения? Какая отвлекающая? А если обе имеют задачу прорваться к объектам? Если на борту цели — ядерное оружие, то какой самолет его носитель? Русаченко не знал, в каком боевом порядке идут самолеты противника. Был уверен, как и в прошлом учении, противник будет прорываться или небольшими группами, или одиночными самолетами. Два звена должны отразить эти попытки. И как бы в подтверждение этого послышался доклад майора Станкевича. «Вижу цель. Атакую». Но то, что случилось через минуту, резко изменило картину воздушной обстановки. «Я 6-3. Меня атакует пара истребителей. Вступай в бой!» Русаченко быстро взглянул на таблицу индексов. «6-3» был командир звена капитан Дудинцев, летчик опытный. Он-то не упустит цель. Но встревожило иное. Откуда взялась эта пара? Отделилась от групповой цели? Или новой? появившаяся вслед за основной группой. Не могли ли ее прозевать операторы? Кажется, нет. Они дали о ней своевременную информацию. Вот засечки на планшете. Русаченко почти вплотную подошел к нему, словно хотел в извилинах прямых линий, отражающих полет целей и перехватчиков, найти ответ. Сдвинул густые брови. Может, противник бросил эту пару под удар звена, чтобы отвлечь его? связать боем, и в это время другая группа сумеет проскочить рубежи, выйти к объекту атаки. Вспыхнувшая в сознании догадка сразу сменилась озабоченностью. Русаченко приказал усилить поиск, возможен прорыв неизвестной пока цели. И она появилась, на предельно малой высоте устремилась к объекту. Казалось, уже ничто не могло ей помешать, перехватчики двух звеньев... Были в стороне. — Цель подошла к рубежу, — доложил штурман. — И почти сразу. — Цель проскочила рубеж. — Полста один. — Ваш остаток горючего. Русаченко послал запрос капитану Чумакову и сразу же получил ответ. — Вам курс. Высота, скорость максимальная. Парой атакуйте цель, — требовательно приказал командиру.